Глава двадцать вторая «Салманов сделал что?» — обманчиво спокойно переспросил президент, приподнявшись в кресле. «Застрелился, товарищ главнокомандующий», — выдавил Крюков. «Прямо на моих глазах ваш поверенный тоже присутствовал при этом». «Мы как раз обсуждали контрмеры против насильственного захвата жарским столичного губи, а тут он...» «Да что же это такое?» — нежно взревел национальный лидер и в приступе гнева запустил дорогую перевую ручку через весь кабинет. «Будет ли конец всем нашим проблемам?» Генерал, наблюдая за эмоциональной вспышкой начальства, стыдливо молчал и прятал взгляд. Почему-то он ощущал на себе часть вины за произошедшее. Наверное, не стоило так жёстко давить на молодого ликвидатора, попавшего под тлетворное влияние факела. Ой, не стоило. Давно ведь поступают сигналы о том, что московская инквизиция всё больше становится похожа на секту. Жарский так качественно запудрил им всем мозги, что бойцы не просто ему заглядывают в рот, а готовы по одному его слову отправиться на смерть. Но Крюков опять недооценил проклятого майора. До последнего уповал, что он сохранил себе остатки человечности. Не верил, что командир звена так подло использует своего напарника и убедит пустить себе пулю в голову. Неужели факел догадался об истинном мотиве перевода Салманова? На самом деле, озвученный парню предлог был правдив лишь наполовину. Да, он, как первый создатель Химеры, крайне ценен для страны, но основная причина — это сам Жарский. Ни руководитель ФСБН, ни президент не могли спустить ему с рук всего того, что он натворил. Но как призвать к ответу обнаглевшего инквизитора, если он подмял под себя целое боевое подразделение? Вариант 1 Сформировать достаточно мощную группировку, способную дать отпор столичному Губи. Для этих целей Крюков и Гештаб дотошно изучили личные дела десятков тысяч борцов с нежитью со всех уголков страны. Они отобрали самых лояльных и дисциплинированных ликвидаторов спешно отыскали психологически совместимых реципиентов расконсервировали старые некроформационные объекты. По сути, всё уже было готово к тому, чтобы Салманов обучил их секрету преобразования мёртвой плоти, и тогда сотни бойцов при поддержке химер легко бы смели сопротивление мятежников. Но все планы в одночасье рухнули с нажатием спускового крючка. «Так, спокойно!» — наконец-то совладал с собой президент и сдавил пальцами виски. Может, не все еще потеряно, генерал. Труп младшего лейтенанта изъять и увести на изучение в некробиологическую лабораторию. Пустить все силы и ресурсы на возвращение парня к жизни. Ведь сам же факел как-то выбрался из могилы, так? Нужно просто понять механизм и воспроизвести его. Тело ни в коем случае никому не выдавать, даже родственникам. По возможности еще... Заметив, как с каждым новым словом сникает руководитель федеральной службы, государственный лидер осекся. «Что такое, Константин Константинович?» — недобро понизил голос хозяин кабинета. «Вы мне ничего не забыли сообщить?» «А, да...» <связь> <связь> Генерал натужно закашлялся, а сам в это время лихорадочно размышлял, как помягче сформулировать предложение. «Товарищ главнокомандующий, в общем, Пакил прибыл с отрядом Инквизиции Химеры Салманова. Они забрали тело, и нам нечего было им противопоставить. В помещении повисла небольшая пауза. Президент обессиленно расплылся в кресле и прикрыл ладонью глаза. «Вот значит как!» — глухо изрёк он. «Жарский окончательно припёр нас к стенке. И что будем делать, генерал?» «Не могу знать». «Плохо. Очень плохо». Национальный лидер задумчиво побарабанил пальцами по лакированной столешнице. «Одно я могу сказать точно, Константин Константинович», — подытожил он. Поворачивать назад нельзя. Рано или поздно, но факел осмелеет настолько, что созреет для полноценного захвата власти. И наша цель — остановить его любой ценой. «Поддержу, «Поддержу — осторожно кивнул крюков Но какими силами?» «Все теми же. Подготовку и перевооружение отобранных инквизиторов не отменять. Некроформационные мероприятия проводить по графику. Пусть Жарский решил на схеме, но вместе с тем он отнял этот козырь и у себя. Ломать придётся жёстко. Но я всё же рассчитываю, что большая часть мятежников одумается и вернётся в подчинение легитимного командования. «Вы со мной согласны, Константин Константинович?» «Хм...» — потёр подбородок начальник ФСБН. «Вполне, товарищ главнокомандующий». «Тогда придерживаемся изначального плана. Чем быстрее в Москву придёт замена взбунтовавшемуся Губи, тем скорее мы схватим факела и придадим суду» и сделать это надо оперативно, пока обстановка в регионах не ухудшилась. — Вас понял, — козырнул Крюков. — Разрешите идти? — Идите, генерал. Химера неподвижно сидела в тёмном углу и не шевелилась. Если сильно не акцентировать на нежите внимание то её можно было принять за жутковатую статую, Статуя с парапета готического храма. Существо охраняло Умара, своего хозяина, а заодно и остальных инквизиторов, которых мы с боем извлекли из объятий сырой земли. Больше двух десятков тел, таких же бледных, как и простыни, которыми они накрыты, безмятежно покоились на грубых дощатых койках. Бездыханные, холодные, безразличные ко всему происходящему. Они ничем не отличались от трупов, их сердца не бились, зрачки не реагировали на свет. Но мой дар чувствовал, все они живы. В каждом из них пульсировал бессмертный мрак, который постепенно восстанавливал слабые мясные оболочки. У кого-то медленнее, у кого-то быстрее, но процесс шёл, и это главное. «Не переживай, Вован», — обратился я к Химере. «Вернём мы его. Смотри, дыра в голове уже затянулась». Порождение некроэфира никак не отреагировало на мою реплику, только лишь скрижетнули на росты костяной брони, покрывающие монструозные мышцы. Создание Умара вообще плохо относилось к нашей с ним затее, и не стеснялось мне это периодически показывать. На похоронах так и вовсе чуть не порвало нас на кусочки, когда мы опускали тело парня в могилу. Я прекрасно помнил, что услышал голоса в своей голове только тогда, когда мой гроб закидали землей. Поэтому и Салманова я решил провести через ритуал погребения. Бросать его у меня не было и в мыслях. Да вот попробуй, объясни это, девятисоткилограммовые нежити, способные одним когтем разорвать их Б нового образца пополам». Но я справился. И при этом никто даже не пострадал. Однако же сам Вован ко мне по-прежнему не пылал большой любовью. «Ну, хотя бы слушался, как наказал ему Умар, и то ладно». Создание моего напарника вообще несказанно удивляло меня. Оно вело себя как живое существо. Понимало речь умело обижаться, могло выказывать неудовольство. Покойный старшина Краснов, к примеру, с которым у нас установилась ментальная связь, ничего подобного не демонстрировал. Потому я и общался с неживым помощником сынка, как с человеком. Правду говорят, неисповедимы пути господни. «Факел сильно занят». Появился в дверях вооружённый боец в инквизиторском облачении, отвлекая меня от процесса накачки тел энергии смерти. «А ты как думаешь, варяг?» Иронично отозвался я, по поясу утопая в собственном некроэфире. «Прошу прощения, глупый вопрос», смущённо прошипели подшлемные динамики ликвидатора. «Тут просто к тебе, посетители. Девушка-лейтенант, и с которой мы банкиров щемили». «Страховщиков», — поправил я на автомате. «Для меня одно и то же». — отмахнулся борец с нежитью. — Я бы не стал тебя беспокоить, но она вроде как своя. — Да, ты правильно решил. — на черт, их же не вовремя, — проворчал я, запоздало вспомнив, что сам же назначил и час, и место. Я принялся быстро втягивать разлитую по контуру тьму. С тех пор, как Умар пустил пулю в голову, я стал опаздывать всегда и везде, пока парень безропотно тащил на себе прорву моих дел. Я и не замечал, насколько молодой инквизитор меня разгружает. А теперь весь этот ворох проблем обрушился на мою голову ледяным дождём, выбивая из клеи. Я оказался вынужден метаться, как белка в колесе, разрываясь сразу по всем направлениям. И зачастую происходили такие вот накладки, как сейчас. Но ничего. Скоро это должно закончиться. Как только сколотим свой мёртвый отряд, так сразу. «Всё готово», — объявил я поглотив весь лишний некроэфир в комнате с погибшими инфестатами. «Зови гостью». «Прям сюда?» — недоуменно переспросил Варяг. «Ну а куда еще? Не на улице же ее встречать». Прогнать нос в самом деле было бы совсем нагло с моей стороны. Я напряг ее своими проблемами, подрядил решать вопрос с изюмом. Встречу на сегодня назначил. «А теперь что? Скажу, извини, я занят?» «Нет уж, придется поговорить». «Эх, как же у Мара не хватает!» «Юрий, привет! Я при...» Кокетливо улыбающаяся Эвелина сбила с шага, когда заметила накрытые простынями тела. «Что это за место?» пропищала она, стремительно бледнее. «Да, так, не обращай внимания!» Как можно более беззаботно махнул я ладонью. «Экспериментируем кое с чем. Давай сразу к делу. Как там продвигается с моим напарником...» «Ага, точно, сейчас». Девушка с силой зажмурилась, а когда открыла глаза, то выглядела как обычно. Всё-таки молодеется она. Быстро умеет совладать со стрессом. «Короче, Юрий, у меня получилось», — приосанялась лейтенант. «Я долго наводила мосты с чёрными и смогла добиться определённого прогресса по твоему изюму. Единственное, что нам теперь нужно, это тот человек, который обратил водителя Бестужина в куклу. Только и всего». «А без него никак?» Недовольно сложил я руки на груди. «Юрий, ну что за вопросы?» нахмурилась служащая. «Как, по-твоему, будет проходить следствие без самого подозреваемого? Его осудят, дело закроют, а твоему бывшему напарнику, как фигуранту, присвоят новый статус, все». «Нет, Эвелина», — упрямо покачал я головой. «Не человек судить будет того, кто приступил законы Бога. Но Бог возьмет на себя правосудие и воздаст по заслугам его». «Измени, но это не подлежит обсуждению». «Ты издеваешься надо мной?» демонстративно уперло кулаки в бедра лейтенант. «Я для чего бегала, унижалась перед черными? Зачем глазки там строила и наивную дурочку из себя изображала? Юрий, ну это же неправильно! Я так стараюсь, а ты...» «Вспомни наш самый первый разговор на эту тему». Ничуть не уступил я под возмущенным напором собеседницы. «Я ведь сразу сказал, что этот инфестат не попадет в руки ФСБН». Он примет то наказание, которое заслужил. От меня, либо от моих братьев. Точка. Никакие мои личные интересы и симпатии не повлияют на это. Как бы мне ни хотелось обелить имя изюма, я не могу попрать принципы, которые являются для нашего братства незыблемыми». «Господи, и зачем я во все это ввязалась?» сокрушенно вздохнула Носова. «Послушай, Юр...» Дальнейшую нашу перепалку описывать не вижу смысла. Эвелина настаивала на том что выдать «Широковскую шестерку» все же придется. А я с бескомпромиссностью бездушной машины отметал каждый ее аргумент. Девушка заходила ко мне с разных сторон, давила на жалость, взывала к порядочности, хитрила, манипулировала фактами, но везде натыкалась на глухую, непробиваемую стену моей истовой веры. Лейтенанта это злило, но по какой-то причине она не прекращала бесплодных попыток изменить мое мнение. «Нет, ну так нельзя, Юрий!» Уже, наверное, в сотый раз нервно поправила девушка, спадающая на лицо прядь волос. «Я как будто не с человеком разговаривал, а?» Внезапно Носова замерла с раскрытым ртом, а по моей эмпатии ласкающим дуновением прошелся ее страх. Аккуратно подведенные и подкрашенные тенями глаза служащие расширились. Зрачок закрыл собой практически всю радужную оболочку. Рот в ужасе приоткрылся, а пальцы рук мелко-мелко затряслись. «Юра!» — срывающимся голосом прошептала Эвелина. «Что это? Оно... Оно шевелится, господи!» Проследив за взглядом собеседницы, я развернулся и узрел весьма занимательную картину. Сразу три фигуры, накрытые белыми простынями, с превеликим трудом ворочались на жестких досках. Они опирались на ослабевшие за время пребывания в гробах руки, кое-как приводя себя в сидячее положение. Зрелище, признаю, получилось жутковатое. Больше сгодится для какого-нибудь мистического фильма ужасов. Неподготовленную человеку на такое лучше не смотреть. Оставив обомлевшую девицу, я подскочил к вернувшимся с того света инфистатам, помог им освободиться от простыней и поддержал тех, кого покачивало слишком сильно. «Боряк!» — проревел я, заставляя эхо звенеть. «Воду и ведра! Быстрее!» Боец слышал меня и уже через полминуты одним заходом притащил ящик минералки и полдесятка обычных пластиковых ведер. «Эвелина, не спи!» — вывел я девушку из ступора «А что?» — ошалела, закрутила она головой. «Помоги ребятам, им нужно попить». «А, да, сейчас». Едва справляясь с трясущимися руками, Носова взялась за работу откупорить бутылку, поднести горлышко к бледным пересохшим губам, позволить сделать несколько жадных глотков, подставить ведро, когда всё, выпитое фонтаном, рванёт наружу. Шесть рук мы с варягом и служащей быстро отпоили всех воскресших ликвидаторов. Они все ещё пребывали в прострации. Двоих из них сильно рвало чёрной жижей, прямо как меня когда-то. Их организмы избавлялись от омертвевших тканей и всякого мусора, которым их щедро набили в морге. А вот третий боец чувствовал себя значительно лучше. Он настороженно осматривался, словно готовился ринуться в схватку. Намечал пути, отступления, возможные укрытия, прикидывал расстояние до нас. Лицо этого инквизитора я узнал. Оно смотрело на меня с могильной плиты и изверга. И должен отметить, что перенесённая смерть сделала его ещё более суровым, если не сказать пугающим. Бедная Носова чуть в обморок не грохнулась, встретившись с ним взглядом. «Добро пожаловать в мир живых, братья!» — поприветствовал я бывших ликвидаторов. «У вас наверняка скопилось множество вопросов, и я готов на все ответить». Однако прежде чем хоть кто-то из воскресших успел разомкнуть губы, зашевелилась еще одна простыня. Неподвижная доселе Химера тут же подорвалась, и в мгновение ока оказалась рядом с койкой, на которой лежал Умар. Порождение некроэфира помогло своему хозяину подняться, подставляя костяную черепушку. И мне даже почудилось, что оно тихонько урчит, подобно довольному кошаку. дир сдавленно прохрипел Салманов, пропихивая воздух сквозь иссохшее горло. «Он... он...» Я молча протянул напарнику бутылку с водой. Он благодарно кивнул мне и разом влил в себя почти половину жидкости. Предложенное следом ведро, парень оттолкнул и тяжело возрелся на меня. Где-то в глубине глаз сынка поселилось то, чего раньше не было. У мэра тоже изменило пребывание на обратной стороне жизни. Пусть и не такое длительное, как у меня или у остальных инквизиторов. «Командир!» — наконец-таки совладал парень со своим голосом. «Я теперь тоже слышу его! Оно говорит со мной, и ты был прав!» Это что угодно, но только не Бог.